к услугам маккенти была целая свита прихвостней толпившихся вокруг трона своего владыки и по первому слову бросавшихся выполнять его приказы маккенти одевался просто вкусы имел самые неприхотливые был женат и по видимому счастлив в семейной жизни считался католиком хотя никогда особой набожности не проявлял короче говоря Это был некий Будда, внешне благодушный и даже мягкий, могущественный и загадочный. Каупервуд впервые встретился с Маккенти весенним вечером у него в доме. Затянутые сетками окна большого особняка были открыты настежь, и занавески слабо колыхались от легкого ветерка. Вместе с ароматом распускающихся почек в комнату временами врывалось зловонное дыхание чикагских боин. Каупервуд предварительно отправил Маккенти два рекомендательных письма, то, которое достал Эдисон, и другое, добытое ему вансайклом у одного известного судьи. И получил ответ с приглашением заехать. Когда он явился Ему предложили вина, сигару, представили миссис Маккенти, которая нигде не показывалась, и рада была хотя бы минутной встречи со знаменитостью из высшего, недоступного для нее мира. А затем провели в библиотеку. Жена Маккенти, тучная блондинка лет 50, чем-то очень напоминала Эйлин. Но только Эйлин уже в годах, и сильно перезревшую, что, вероятно, не приминул бы заметить Каупервуд, если бы мысли его не были заняты другим. Она сохранила, однако, следы прежней, несколько вызывающей красоты, и для бывшей проститутки держалась достаточно тактично. В этот вечер МакКенти был в отличном расположении духа. Никакие политические заботы не волновали его. Стояли первые дни мая, на улице уже зазеленели деревья, воробьи и малинов чирикали и заливались на все лады. Лиловатая дымка окутывала город, и несколько ранних комариков бились с осетки, защищавшие окна и балконные двери. Калпервуд, несмотря на одолевавшие его заботы, тоже был настроен довольно благодушно. Он любил жизнь со всеми ее трудностями и осложнениями, быть может, даже больше всего и любил именно эти трудности и осложнения. Природа, конечно, прекрасна, временами благосклонна к человеку, но препятствия, которые надо преодолеть, интриги и козни, которые надо предвосхитить, разгадать, разрушить, вот ради чего действительно стоило жить. «Итак, мистер Каупервуд, — начал Маккенти, — когда они вошли в прохладную, уютную библиотеку, чем могу служить?» «Видите ли, мистер Маккенти, — сказал Каупервуд, взвешивая каждое слово и пуская в дело всю свою ловкость и обходительность. «Моя просьба не так уж велика, но для меня то, о чем я буду вас просить, имеет большое значение. Мне нужна концессия от Чикагского муниципалитета, и я хочу, чтобы вы помогли мне получить ее. Вы спросите, почему я не обращаюсь непосредственно в муниципалитет? Я бы так и поступил, но, боюсь что найдутся люди, которые постараются использовать ваше влияние против меня. Я уверен, что вы на меня не обидитесь, если я скажу, что считаю вас своего рода арбитром во всех затруднительных вопросах, связанных с политикой Чикагского муниципалитета.